Чего-нибудь крепкое сделать хочется. Ногой забор поднешь, собачонку, если подвернулась, ребятенку за трещину. Мало ли, всяко себя выразить можно. А иногда бывает излиться неохота. Вроде как грусть внутри, будто жалеешь кого. Философия должна быть. А сегодня с утра новое чувство вступило. Чувствовал себя Бенедикт умным и богатым. И охота была, чтобы все видели. Вот идет Бенедикт, умный и богатый. И щедрый остановился. Слепцов послушал. Они как раз старинное, бойкое грянули 2-12-850Б.